При этих словах граф осушил стакан, спокойно поставил его на стол и пошел к двери. «До завтра, господа!» — сказал он и вышел. На другой день в шесть часов утра, когда он был готов к этой ужасной охоте, вчерашние товарищи вошли к нему в комнату. Они пришли умолять его отказаться от предприятия, следствием которого была бы верная смерть. Но граф не хотел ничего слышать. Они признали сначала, что были вчера виноваты перед ним и что вели себя, как молодые безумцы. Граф поблагодарил за извинения, но отказался принять их. Тогда они предложили ему драться с одним условием, если он считает себя настолько обиженным, чтобы требовать удовлетворения. Граф отвечал с насмешкой, что его религиозные правила запрещают ему проливать кровь своего ближнего и что он со своей стороны возвратил назад обидные слова ему сказанные. Но что касается охоты, то ничто на свете не принудит его от нее отказаться. Сказав это, он пригласил офицера сесть на лошадей и проводить его, предупреждая, что если они не захотят сделать ему этой чести, он пойдет один. Это решение было произнесено голосом таким твердым, и казалось таким неизменным, что они не решились более его уговаривать, и, сев на лошадей, поехали к восточным воротам города, где была назначена встреча. Кавалька доехала в молчании. Каждый из офицеров имел двуствольное ружье или карабин. Один граф был без оружия. Изящный костюм его походил на тот, в котором молодые светские люди... Делают утренние прогулки в Булонском лесу. Офицеры смотрели друг на друга с удивлением и не могли поверить, что он сохранит это хладнокровие до конца. Подъехав к болоту, офицеры решились еще раз отсоветовать графу идти дальше. В это время, как бы помогая им убеждать его, в нескольких стах шагах от них раздалось рычание зверя. Испуганные лошади зафыркали и стали жаться одна к другой. «Вы видите, господа», — сказал граф, — «теперь уже поздно. Мы замечены. Животное знает, что мы здесь, и, оставляя Индию, которую, наверное, никогда больше не увижу, я не хочу оставить ложное мнение о себе даже у тигра. Вперед, господа». И граф пришпорил свою лошадь, чтобы подняться на гору, с высоты которой виднелся тростник, где было логово зверя. Подъехав к подошве горы, они снова услышали рычание, но на этот раз оно было так сильно и близко, что одна из лошадей бросилась в сторону и едва не выбила седока из седла. Другие с пеной у рта, с раздувшимися ноздрями и испуганными глазами тряслись и дрожали, как будто их окатили холодной водой. Тогда офицеры сошли с лошадей, отдали их слугам, а граф начал подниматься на возвышение, с которого хотел осмотреть местность. На самом деле с высоты холма по изломанному тростнику он заметил следы страшного зверя, с которым шел сражаться. Дорожки шириной в два фута были протоптаны в высокой траве, и каждая из них, как говорили ему офицеры, шла к одному месту, в котором растения были вытоптаны и образовалась прогалина. Рычание, раздававшееся оттуда, рассеяло все сомнения, и граф узнал, где должен искать своего неприятеля. Тогда старшие из офицеров опять подошли к нему, но граф, поняв их намерение, холодно сделал знак рукой, что все бесполезно. Потом застегнул свой сюртук, попросил у одного из родственников шелковый шарф, которым тот был опоясан, и обернул им левую руку. Сделал знак малайцу подать ему кинжал, прикрепил его к руке мокрым фуляровым платком. Потом, положив шляпу на землю и грациозно поправив свои волосы, пошел кратчайшим путем к тростнику и через минуту скрылся в нем оставив испуганных и не верящих еще подобной отваги офицеров. Он шел медленно и осторожно по выбранной дорожке, протоптанной так прямо, что ему не было надобности сворачивать ни вправо, ни влево. Пройдя около пятидесяти шагов, он услышал глухое ворчание, по которому узнал, что неприятель его стоит на страже, и если не видит, то уже учуял его. Он остановился на одну секунду, и как только шум прекратился, вновь пошел.